На который пригласили пару маршалов, что меня не сильно удивило. Все же тема доклада больше касалась внутренних дел в стране, положение промышленности, социальные аспекты, да взаимодействие на международном уровне. И разница с обычным докладом для высшего органа власти лишь в том, что упор сделан на военные тематики. Подводя итог, читал я с листа.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 Не подставите ли вы его таким образом? Среди его подчиненных есть один Трэддскист. Британцы используют его для скармливания дезинформации коминтерну одной из его ячеек. На него они переведет все подозрения. Хорошо, кивнул Сталин. Действуйте. Запущенные тогда события сейчас сами привели к тому, что верный Иосиф Учеловек займет столь ответственный пост.